Ночная стража Рядом с домом они оставили дерево с крепкими ветвями. На них можно было подвесить олень и освежевать его. Или медведя. Чем и занималась ж о н а т когда Патрис вернулась с работы. Конечно, она не поленилась за ним сходить. Медведь был ходячей аптекой. Когда медведя убивали во время зимней спячки, его мясо было мягче и слаще. Патрис пришлось рассказать о нем матери, но она надеялась, что т о не убьет его. Теперь же а н а т и Томас тщательно очищали шкуру. Освежеванный медведь казался п о т р и с слишком похожим на человека, и она поспешила к дому. Войдя внутрь, она услышала, как с о б р а в ш и е с я тихими голосами п о ю т медведю положенную песню. В комнате было тепло и тесно. Люди сидели вокруг печки и за столом. Ребенок был спрятан от посторонних глаз на руках у Джаги, а Роуз жарила б а н о к б а н о к Также известен как жареный хлеб. Национальное блюдо индейской кухни, в настоящее время широко распространенное среди многих племен индейцев США. Представляет собой плоский кусок дрожжевого теста, лепешку, обжаренную или глубоко прожаренную в масле или жире. Люди сидели на кровати Поки и на низком матрасе ее матери. Некоторые принесли свои одеяла, перекинутые через плечо, чтобы спать на полу. Патрис знала всех или почти всех. Ее занавеска была отдернута, и единственная женщина, которую она не знала, сидела на кровати Патрис в одиночестве, держа чашку чая. Она была, возможно, на несколько лет старше Патрис, и у нее были прямые темные волосы и к о ш а ч ь я очки. Очки, кошачьи глаза, форма оправы, для которой характерно наличие выступа на внешних краях, были популярны среди женщин в 1950-х и 1960-х годах. На ней был сбивающий с толку свитер с черно-белыми п о л о с а м и Одеяло Патрис тоже было черно-белым. Кем она была? Кто-то повесил в углу одеяло, отгородив им небольшое пространство. Там Патрис смогла уединиться, чтобы переодеться. Она надела рейтузы, комбинезон и старый свитер из миссии. Потом сняла с полки свои меховые рукавицы. Она также надела вязаную шапку. Когда она вышла из-за одеяла, незнакомая женщина с удивлением посмотрела на нее, пораженная преображением. — Привет, — поздоровалась женщина, — я м и л и Клауд. Она не подала руки, а потому Патрис протянула свою. Милли осмотрела руку Патрис, как будто та была необычной, как рука Жанат. но затем пожала ее почти с отчаянием. Хватка у Милли была крепкой, как у белого человека. — У вас на руке мозоли, — отметила Милли. — Мне нравится колоть дрова, — сказала Патрис. — Я как раз собралась на двор, чтобы их нарубить. — Я никогда не колола дров, — призналась Милли. — А когда был построен ваш дом? — Не знаю. — Я заметила, что для крыши вы использовали толь. — Его настилал отец? — Он-то? — Вот это был бы номер, залезть он на крышу. Он ведь был пьяницей, — пояснила Патрис. — Вы очень откровенны, — отозвалась Милли. — Вообще-то кровать, на которой вы сидите, моя, — нахмурилась Патрис. — Я так и подумала. Заметила стопку журналов. Вы не возражаете, если я здесь посижу? — Что я могу с этим поделать? — пожала плечами Патрис. Потом ей показалось, что она слишком сурова с гостьей, и, решив сказать что-нибудь приятное, пробормотала, что Милли может почитать ее журналы. С этими словами она ушла. Она бы предпочла похоронить отца в присутствии всего нескольких человек. К чему эта толпа, тем более кто-то, кого она не знает, но о ком слышала? Потому что гостья — настоящая ученая, гордость народа Чепева. Ей следовало быть повежливее. Она вспомнила, что ей нужно узнать, как поступить в колледж. Патрис поговорила еще с несколькими людьми, приняла несколько объятий, съела кусок баннока и миску супа джаги. Затем она вышла на улицу. Поки все еще рубил дрова. «Ты можешь на время передохнуть», — предложила Патрис. «Похоже, ты колол дрова весь день». «Не совсем так. Приходится все время останавливаться и греть руки». п а т р и сбросила рукавицы и взяла топор. Топорище было теплым. Пока она рубила дрова, прошло много времени, прежде чем руки начали замерзать. Коке собирал поленье в охапке и относил в дом. Патрис вошла в ритм, и все остальное стало неважным. Она забыла о странной женщине, сливающейся с рисунком на ее одеяле. Забыла о путанице в своих чувствах или выплеснула их наружу. Казалось, они срывались с топора и улетали в лес. Она забыла о доброте медведя о том... как она его предала. Хотя, возможно, как верила Жанат, медведь намеренно подставился ей. По три спадения все еще казалось случайным. Спящий медведь просто смирился с присутствием девушки, а может, вообще его не заметил. Вполне могло быть, она приснилась медведю, ведь тот, несомненно, учуял ее во сне и знал, что она рядом. к а к о в о это было, снится медведю? Конечно, ничего подобного не случалось с большинством королев школьного бала, подумала Патрис, или с большинством водяных быков. И уж разумеется, такого не случалось ни с кем из работниц завода. Лесистая гора с т о я л на месте м о г и л а долбя киркой мерзлую землю. Пока она рубила дрова, могилу начали рыть. Доносящиеся звуки мерных ударов действовали на нее утешительно. Они придавали ей силу. Они означали, что работа была сделана. Ее отец скоро будет в безопасности, и она сможет больше не бояться его. Так всем будет легче. Никогда больше матери не придется ложиться спать с ножом под подушкой и топором в ногах. Никогда больше поки не придется съеживаться и втягивать голову в плечи. Никогда больше потряс не придется вытирать в углу мочу д е р ь м у отца. Или слышать, как он плачет в шалаше, взывая к ним, словно проклятая душа. хотя она услышала его еще один раз. Первая ночная стража Поработав некоторое время, Патрис вернулась в дом и съела еще одну миску супа, сваренного Джаги. Священный огонь горел с тех пор, как был н а д е н отец. Она подошла к огню, держа в руках жестяную кружку с материнским чаем, брызнула несколько капель в огонь. Чай был приготовлен из ароматной можжевеловой хвои и талой воды. Это был ее любимый вид чая. Было что-то в воде, которое окружилось под небесе, превращалось в хлопья снега, опускалось на землю, а потом таяло в чайнике и кипело с можжевеловыми иголками. Трудно было подобрать подходящее слово. Но горячий чай, приготовленный из ингредиентов, в которых соединились земля и небо, излучал всепроникающую силу, наполнявшую ее тело. Кончики пальцев защипало, а в животе потеплело. Она чувствовала, как кровь пробуждается к новой жизни. Она села с мужчинами у огня. Они обращались с ней по-другому теперь, когда она надела отцовские ботинки, просторное пальто и комбинезон. Она слушала, как они рассказывали о баскетбольных подвигах отца. п а р а н т а по прозвищу «Пружинка». Она слышала все это сотни раз. Иногда, когда один из его прежних товарищей по команде имитировал жестом характерный прыжок, она даже смеялась. Вторая ночная стража. Томас ушел доделывать погребальный дом, надеясь закончить его до утра. Остальные мужчины по очереди орудовали киркой и лопатой, выкапывая могилу в глинистой земле среди тесно переплетенных корней. На заднем плане всегда слышались звуки кирки. Удары были тонкими, странными, они раздавались в лесу и отражались от деревьев. Постепенно, по мере того, как копатели погружались в землю, звук становился все глуше. Наконец, мужчины отошли от костра и принялись за еду. Патрис осталась одна. Один раз у нее по спине пробежали мурашки. Она огляделась вокруг, но ничего не увидела. Она снова повернулась к костру и, уставившись на него, впала в своего рода транс, глядя на то, как поленьи белеют по краям, пока огонь поедает их середину. Вдруг где-то сбоку, почти вне поля зрения, что-то опять шевельнулось. Она огляделась. На опушке у самого начала лесной тропы какая-то неясная тень скользнула между деревьями. п о т р и с видела, как та промелькнула среди ветвей и исчезла. Третья ночная стража. И снова в самую глухую часть ночи п о т р и осталась у костра одна. Мужчины закончили рыть могилу. Воцарилась глубокая тишина. Она положила полено в самое пламя. Затем, наблюдая, как угли втягивают воздух, а языки пламени жадно хватаются за новую пищу, она впала в состояние такого глубокого изнеможения, что ее тело завибрировало. Ее разум прояснился, и снова она заметила, как в лесу что-то шевельнулось. Она вгляделась. Видимое ускользнуло куда-то и п о я в и л а с ь невидимое. Существо низко наклонилось и осторожно выглянуло из кустов. Это был ее отец, глаза которого блестели в черных глазницах. Он был одет в ту же бесцветную рваную одежду, в которой его нашли. Он увидел ее. Казалось, он чего-то от нее хотел. Паранта открыл красный, скривленный в беззвучном плаче, рот, словно умоляя о чем-то. Может быть, он хотел пить или наесться досыта. И все же было что-то неимоверно жалкое и тоскливое в том, как он смотрел на нее, теперь мертвый, внимающий зову других мертвых людей, нарушая законы потусторонней жизни, так как нарушал законы жизни земной, когда был живым человеком. Да, он хотел взять ее с собой. Ведь в реальной жизни отец всегда нуждался в ее помощи. Патрис привстала, думая, что он может уйти, если она пошевелится. И, конечно же, он снова бросился через лес, сквозь густые черные деревья, туда, где его ждала могила. Со своего места она могла видеть эту черную щель в земле. Рядом с ней он остановился и постоял на краю тьмы, глядя вниз. Вот т о г д а т -то ы зазвучал его голос. Сначала низкий, а затем становившийся все выше, пока не превратился в пронзительный фальцет. Вскулящий голос, похожий на свист и приводящий воздух в о з д у х движение. Она стояла, пока его струя раздувала огонь, вдруг прорезавший темноту высокими языками пламени. Их отцветы хлистали по голым ветвям и гнали облака, которые неслись, как серый дым, сквозь ч е р н о т о неба. Голос пытался вытянуть из нее жизнь. Она дрожала, сердце колотилось в горле. Когда ветер закружился вокруг Патрис, сжимая ее тело, обдирая лицо, она почувствовала, что начинает парить в воздухе. Тогда она перенесла весь свой вес на ноги и начала смеяться. — Тебе нас не достать! Сейчас тебе до нас не добраться! — взвизгнула она. Кто-то подошел к ней сзади, и у нее перехватило дыхание. Но она медленно повернула голову и осмелилась взглянуть. Это была мать, уставившаяся на то место, где отец спускался в могилу. На мгновение лицо ж о а н а т озарилось яростью, но затем она медленно перевела взгляд на дочь, и Патрис показалось, что она видит свое собственное лицо, освещенное отражающим свет костра зеркалом облаков и воды. Мать всего-навсего протягивала ей миску супа, крепкого, с медвежатиной, и такого горячего, что от него шел пар. Рассвет. Лесистая гора помог перенести погребальный дом. Томас немного поспит, а потом они проведут похороны. Жанна от эпоки завернули парантово г одеяло и накрыли его оттаившие и обвитые вокруг тела к о р о й Джеральд прибыл ночью. Его люди расположились на полу, похожие на укрытые одеялами части огромного пазла. Три женщины спали на кровати по три вместе со своими детьми, поэтому она забилась в угол, натянув на себя тяжелое пальто. Милли уже спала. Голова ее была замотана шарфом, из-под одеяла торчали ноги в отороченных мехом зимних ботах, странных и трогательных, почти детских. Начали п р е б ы в а т ь и другие люди. Целые семьи. Некоторые приносили еду, другие приходили, чтобы поесть. Появились лобаты, каждый со своей миской, чтобы отнести домой остатки еды. Лобат заплакал. Несколько ночей назад он пил с Паранта и э д и но ничего не сказал, хотя и сообщил мистеру Волду от имени Патрис, что ей нужно уйти с работы на похороны. Было все еще очень холодно. Пришел Баки, одетый в пальто и завернувшийся поверх него в одеяло. Патрис видела его с того места, где стояла. Его волосы были спутаны и свалялись, как шкура мертвого животного. Когда он вошел в дом ж а н а т волоча ногу, все замолчали. Баки с усилием подошел к Жоанат и указал на свое лицо, щеку и кожу, свисающую с одной стороны. Его рот был искривлен, не мог закрыться полностью. Слюна замерзла на шее, единственный глаз сильно косил. Баки наклонился и достал из кармана пару туфель, которые украл Упатрис. Он опустился на колени, поставил их на пол и стонуще пробормотал нечто, похожее на «снимите с меня порчу». Жанат посмотрела на обувь, вгляделась в него внимательно, однако без злобы. «Твои дела довели тебя до такого состояния, так что я тут ни при чем», — сказала она. Баки рухнул на пол. «Тогда вылечи меня, пожалуйста, вылечи меня!» В бессвязной мешанине его слов ничего не осталось от прежнего Баки. «Он беспомощен», — подумала Патрис. «Такой же беспомощный, какой была я, но если к нему вернутся силы, он причинит нам боль». Позже, когда Джеральд стоял рядом с телом Паранты и рассказывал умершему, чего искать и что делать, когда он окажется на другой стороне, Милли подошла и встала рядом с Патрис. Когда Джеральд сделал паузу, Милли спросила, что он сказал, и кивнула, когда п а три стиха ответила ей. На лице Милли застыло ошеломленное, восхищенное выражение. Наконец мужчины с помощью веревок опустили Паранта в могилу.